Глава 11. Лидия. В воскресенье Рудницкий старший был благодушен и вёл себя почти как джентльмен. Даже предложил мне пообедать на кухне. Я, естественно, отказалась, но с его стороны это было верхом благородства. Вы что, совсем без выходных работаете? Павел Игоревич листал каталог с какими-то спортивными автомобилями. У меня скользкий график. Выходные бывают, но не так часто, как мне того бы хотелось. Зато за сверхурочные часы хорошо платят, а к свадьбе не помешает подкопить денег. Дмитрий сегодня в доме отца не появился мне следовало бы вздохнуть с облегчением но я почему-то ждала что он войдёт в комнату или встретит меня в коридоре попросит прощения за вчерашнюю выходку с букетом строго скажу ему что подобные подарки неприемлемы у меня скоро свадьба и я не хочу ничем огорчать жениха но Дмитрий не пришёл после рудницкого поехала в отели на примерку свадебного платья сегодня его окончательно подгонят под фигуру Смотрела на себя в зеркало и не могла отвести глаз. Красивый резной вырез с вышивкой с жемчугом по краям. Элегантная драпировка подчеркивает талию. Витой гипюр на пышной шелковой юбке смотрелся великолепно. Невесомая фата белым облаком окутывала меня. Венок из нежных цветов, длинные перчатки за локоть. Надеюсь, Яну понравится. Он подробно описал, что бы хотел видеть на мне в день нашей свадьбы. Примерка заняла много времени. Портниха придирчиво осматривала свою работу, что-то расправляла, что-то намётывала. В этойлье её стало больше, чем на работе. Тяжело стоять неподвижно, зато результат получился потрясающий. Платье мне очень нравилось. Я чувствовала себя настоящей принцессой. За приятными хлопотами почти забыла о Дмитрии. Вечером сидя за ужином, смотрела на букет алых роз в хрустальной вазе. Цветы были свежи, словно их только что срезали. Интересно, что сейчас делает Дмитрий? Наверное, катается на роскошной яхте с красавицей, которую я видела несколько дней назад. Почему он до сих пор не женат? Его отец женился трижды, а Дмитрий ни разу. Эти сведения я почерпнула из интернета. Зачем-то решила узнать о жизни семьи Рудницких побольше. Дмитрий завидный жених. Молод, богат, сексуален. На фотографиях он всегда с разными девушками, одна лучше другой. Красивые, ухоженные, настоящие светские львицы. Но такие, как он, не спешат ввить гнездо. Свобода для него главная. Слушай, а не слишком ли много подруг ты планируешь пригласить на свадьбу? Голос Яна вывел меня из задумчивости. Я вздрогнула от неожиданности и не сразу нашлась, что ответить. Почему много, не поняла я, всего семеро. У нас практически семейный праздник, ресторан дорогой, я их не знаю. Нужны ли они на нашем торжестве? Мы давно дружим. Давай сократим хотя бы до трёх. Три более чем достаточно. Это будет как-то странно, у нас сложившаяся компания. Я пока никого не приглашала официально, но подруги знали о моём предстоящем замужестве. Родных у меня нет, только подруги. «Но родителей они все равно заменить не могут. Или ты их приглашаешь ради количества?» – раздраженно рассмеялся Ян. «Нет, конечно». «Можешь пригласить их на девичник, и этим ограничиться. Расходы на свадьбу превышают наши возможности». Ян, как всегда, прав. Надо ли выкидывать бешеные деньги на свадьбу? Нам есть на что их потратить. «Можно просто расписаться и посидеть в ресторане с твоими родителями и свидетелями», – заметила я. «Ян». У тебя странное чувство юмора, нахмурился Ян. Ты отлично знаешь, что свадьба важное событие для нас обоих. Я планирую опубликовать небольшой репортаж в журнале. Директор не возражает. Не на первой странице, разумеется, но всё равно это будет неплохой пиар для меня. А ты так неуместно остриж. Я не острила. Можно было и платье поскромнее заказать и вообще деньги сэкономить. Ты ничего не смыслишь в финансах вообще и в семейном бюджете в частности, печально констатировал Ян. Видимо, и этим придётся заниматься мне. Ты не умеешь планировать расходы, не понимаешь, во что надо вкладывать деньги, а на чём следует сэкономить. Наша свадьба должна соответствовать определённому статусу, но при этом быть камерной, как у английских аристократов. Впишутся ли в эту картину твои подружки простушки? Я приглашаю директора и владельца нашего журнала. Они будут с жёнами, разумеется. Мои друзья занимают видное положение в городе, а твои старые девы станут строть им глазки. У меня три подруги замужем, заметила я. «Так ты еще их и с мужьями планируешь пригласить?» – вскинул брови Ян. «Да, конечно». «Нет, это совсем неприемлемо. Мы так разоримся». Он пробежал список гостей. «Давай оставим Кристину. Тем более, что я приглашаю ее брата. Можно еще этих двух. Я их помню, но без мужей и парней. Все. Этого более чем достаточно». Мне не понравилось, что Ян решает, кого я должна приглашать, а кого нет, но основные расходы легли на его плечи, так что спорить не стала. Так пусть будет только Кристина, она моя свидетельница, а то получится странно, что из нашей компашки я приглашу только троих. "Мудрое решение", кивнул Ян. "Ты можешь рационально мыслить, когда захочешь". Неприятный холодок коснулся сердца. Может, стоило подождать со свадьбой? Ян в последнее время слишком часто бывает раздражён. Возможно, просто устаёт. Да и мне уже 30, дальше тянуть нельзя. Но его ироничные замечания неприятно колют. Ты о чём задумалась? Он коснулся моей руки. Не обиделась, надеюсь? Нет, конечно, улыбнулась я. Просто представляла нашу свадьбу немного другой, думала, всё будет проще. Меньше думай, и будет меньше поводов для огорчений. Ты почти замужем, так что перестань думать мне. Муж глава семьи. Он решает, что хорошо и как этого добиться. А ты моя надёжная опора, хранительница домашнего очага. До свадьбы оставалось меньше месяца. Платье практически готово, ресторан заказан. Всё будет хорошо. Яна обо всём позаботится. Мне повезло с ним. Он умеет всё организовать, всё продумать до мелочей. За ним я буду по-настоящему за мужем, за мужем, как за каменной стеной. Такое счастье сейчас выпадает редко кому из женщин. Я счастливица. Где-то глубоко в подсознании шевелилась неприятная мысль: ты занимаешься самовнушением, остановись, подумай, трезво посмотри на Яна и на себя. Но я не хотела это делать или боялась. «Все будет хорошо», – твердил о себе. «Все будет просто отлично». В понедельник Рудницкий-старший был не в духе. Он ворчал, что игла тупая, я плохо делаю укол, и ему надоели все эти бестолковые манипуляции. Он бы предпочел пить лекарства, а не колоть всякие помои в свои вены. И вообще, все женщины неимоверно глупы от природы. Его жена не появлялась, и я предположила, что между ними произошла размолвка. Могу передать ваши пожелания лечащему врачу, предложила я. Я не имею права принимать решения о методах лечения. Не надо, отмахнулся он. Калите вашу дрянь. 40 минут я сидела у его постели в полной тишине. Пациент сердито сопел и смотрел в окно. А там наступило лето, знойное, жаркое. Яркое солнце пробивалось через шёлковые шторы и кидало золотые блики на натёртый паркет. У Рудницкого зазвонил iPhone. Он глянул на экран и отключил звук, потом подумал и перезвонил. "Никогда", прорычал он. "Никогда не смей спорить со мной, не забывай о своём прошлом. Я вытащил тебя из грязи, захочу снова в топчу в неё". Ты никто, запомни это. Павел Игоревич повернулся ко мне. Что, интересно послушать? Это меня не касается. Вот именно. Он вернулся к разговору. Вчера ты перешла все границы. Я не буду больше оплачивать твои счета. Теперь сиди дома и без меня отсюда ни шагу, или вышвырну на улицу как вшивую собачонку. В словах Павла Игоревича было столько злобы, что мне стало страшно. В гневе такой человек может убить. И я вспомнила шрамы на спине Дмитрия. Едва дождалась окончания процедуры. Мне ещё 4 дня продержаться. Какая тяжёлая атмосфера в этой элитной квартире. Хочется поскорее убраться отсюда. Внизу в холле я столкнулась с Дмитрием. Он быстро шёл к лифту. Я хочу поговорить с вами. Он резко остановился передо мной, преграждая дорогу. Я тоже взглянула в его тёмные глаза. Они притягивали меня, и я ничего не могла с этим поделать. Никогда больше не присылайте мне цветов или чего-либо ещё. Мне это не надо. Это неприлично и неуместно. Я выхожу замуж. Знаю. Не могу сказать, что рад за вас. Подобная дерзость заставила меня вспыхнуть от негодования, но Дмитрий этого не заметил и продолжил. Не любите цветы, ваше право. Я хотел извиниться. Мне не нужны пустые извинения. Я вообще в них не нуждаюсь. Вы уже однажды извинялись, если помните. Тогда всё было иначе. Больше нам говорить не о чем. Попыталась пройти мимо, но он взял меня за запястье. Это важно для вас? Я позвоню и заеду за вами в обед. Мы сможем где-то спокойно посидеть. Я не обедаю с пациентами. Повторяю, это важно для вас. Выбирайте, где нам встретиться, и я не ваш пациент. Что-то в его голосе заставило меня снова посмотреть в его глаза. Я поняла, Дмитрию есть что сказать мне, и это правда важно. Почему я иду у него на поводу? Почему вообще слушаю этого заносчивого сноба? Что он себе позволяет? Надо категорически отказать ему, но я согласилась вопреки здравому смыслу. Заезжать за мной не надо. Рядом с клиника есть кофейня, можно там. А в чём дело? Не удержалась от вопроса. Наберитесь немного терпения. В двух словах не расскажешь.